Глава 13: «Ну, Господи, помоги!» — со вздохом сказал Коля и открыл дверь в подъезд. Я мысленно присоединился к его просьбе. По лестнице мы поднимались с опаской, ожидая в любую секунду выстрела в спину или пера в бок, но пока все шло спокойно. Видимо, наше появление еще не привлекло к себе внимания главных обитателей Мясного переулка». И подъезд, и лестничные площадки с маршами ничем не отличались от многих московских коммуналок. Также темно, сыро, некоторые углы крайне неприятно попахивали. Далеко не все считали нужным облегчаться у себя или хотя бы во дворе. Вот и квартира, где, по информации Мацкевича, засели князь и чума. Первым делом я посмотрел на филенчатую дверь. Она держалась на соплях и честном слове. Выдавить плечом не проблема даже для неотличавшегося богатырским телосложением Николая. Вот только шуметь лишний раз было крайне нежелательно. И преступников с пугнем, и переполох в доме с далеко не самым благополучным контингентом устроим. Будь с нами взвод чоновцев, мы бы, конечно, вели себя иначе. А пока оставалось молиться и надеяться только на себя. Я тихо постучал костяшками пальцев в дверь. Почти сразу за ней послышались мужские голоса. «Значит, в квартире как минимум двое. Логичнее всего предположить, что это князь и чума». «Кто там?» У спрашивавшего был хриплый, слегка надтреснутый голос. «Я подумал, что князю не по должности идти открывать двери непрошенным гостям. Значит, хриплый голос принадлежит чуме, и решил сыграть на этом». «Чума, здорово! Не узнал, что ли?» Сделанным весельем воскликнул я, надеясь, что невидимый собеседник примет меня за одного из своих друзей». Дуракам и нахалом, как водится, везет. «Тяпа, ты что ли?» «А кто ж еще? Сам в гости звал, а в хату не пускает!» Продолжил куражиться я, изображая неведомого мне Тяпу. Щёлкнул замок, дверь приоткрылась, и на пороге нарисовался небритый детина, от которого за версту разило перегаром. «Тяпа, кореш, давно не виделись!» Радостно произнес он, но его веселье резко понизило градус, когда Чума увидел возле своего носа враненный ствол моего револьвера. «Я рад тебя видеть», — сказал я, и, убедившись, что Чума не накинул цепочку, отодвинул его плечом и вошел внутрь. «Не шуми, Чума!» — Панкратов шагнул в квартиру, следом за мной. «Уголовный розыск!» Чума оказался непослушным мальчиком. Открыл рот, чтобы заорать, но мой кулак погрузился ему в солнечное сплетение, и вместо крика из уст бандита вырвалось шипение, как из продырявленной шины. Николай добавил ему рукояткой револьвера по макушке. Чума, потеряв сознание, опустился на корточки. Я подхватил его под мекитки и отволок в угол. От бандита разило, как от выхлопной трубы автомобиля. Понятно, почему он так легко принял меня за приятеля. Чума основательно набрался». И я мог бы смело представляться хоть папой римским. Похлопал по карманам. Оружия при нем не оказалось. Даже завалящего кухонного ножика. И вид у мужика прежде был какой-то чересчур спокойный. Выходит, беглый кровцов не счел нужным предупредить подельников, посчитал более важным самому унести ноги. Даже на свою долю плюнул. Бегло осмотрели квартиру. В ней были две страшно замусоренные и прокуренные комнаты. И такая же кухонька окно из которой выходило в глухой двор. Все комнаты, кроме одной, пустовали. По московским меркам, невиданная роскошь. Все как всегда. Нормальные люди ютятся, как сельди в бочке, а бандосы позволяют себе куда более комфортабельные условия. Хотя, конечно, общее состояние помещений можно было обозначить старым русским словом из четырех букв, которое начиналось на «С», а заканчивалось на «Ч» князя мы застали в гостиной за накрытым грязной скатертью столом, на котором стояла наполовину пустая здоровенная бутылка из-под самогона. На тарелках была разложена немудреная закуска. Из приоткрытого окна гулял прохладный сквозняк. Если бы не он, тут было бы не продохнуть от запаха самогона перегара и плохой еды. Князю хватило взгляда, чтобы просчитать, кто мы такие. А, -а Мельтоны пожаловали. Пьяно протянул он. «И чего вам, спрашивается, спокойно не сидится?» «Ну, во-первых, не мильтоны, а уголовный розыск, князь. Во-вторых, ты сам знаешь, зачем мы к тебе пришли». «Ну да, ну да», — покачал головой князь. «Совсем оборзели вы в своей уголовке. С какого, спрашивается, х... хрена, я должен ваши мысли читать». — Либо говорите, с чем пожаловали, либо дверь прикройте и валите отсюда. За стол уж, прости, приглашать не буду. Не заслужили, — ехидно заметил он. — Ты, гражданин Обухов, говори, говори, да не заговаривайся, — зашумел Панкратов. Я наконец-то узнал фамилию рецидивиста. — Сам скажешь, где кассу типографскую спрятал? Или как? — Смотрю я на тебя, гражданин сыщик, и ума не приложу. — Какая еще типография? Какая касса? Ваньку, не валяй, обухов, ты и твой подельник Чума, а также граждане Кравцов и Манкевич, устроили налет на типографию красный печатник. В качестве наводчика выступил кассир типографии. В настоящее время все они арестованы и дают признательные показания, стал блефовать я. Ну, арестованы, арестованы! пожал плечами князь. В наше время от Сумы до тюрьмы не зарекайся. А что касается показаний их них. «Так это поклеп на меня и на моего лучшего товарища Чумакова. За что парня обидели?» «За дело», — буркнул я. Еще раз хочу вас предупредить. Ваши подельники сдали вас с потрохами, иначе бы мы не нашли адрес, в котором вы скрываетесь». Князь изобразил широкую и презрительную ухмылку. «С чего ты решил, что мы от кого-то прячемся? Мы перед законом чисты». «Вольны жить, где хотим, как говорит советская власть. А что касается каких-то там подельников, я понятия не имею, о ком речь, начальник. Кравцов какой-то, Манкевич. Я и фамилии-то эти впервые от тебя слышу. Не знаю, что у них с типографией приключилось. А мы и к этому налету, и ко всем прочим никакого касательства не имеем». И вообще, сейчас не старорежимное время, чтобы во всех грехах обвинять тех, кто однажды отступился, но потом проникся революционными идеями и решительно покончил с ошибками проклятого прошлого. «Да кто вообще такие, чтобы мешать людям жить по-новому?» «Тебе бы, гражданин Обухов, только в цирке с такими речами выступать!» — усмехнулся Панкратов. «Прямо соловьем разливаешься. Только у нас ведь не цирк!» И раз мы к тебе явились, значит, имеем на это веские основания». «Нет у тебя ничего, кроме слов». Князь взял со стола соленый огурчик и с хрустом откусил. «Так что это тебе в цирке рыжим выступать, начальник, а не мне». «Ах, ты ж гад!» Панкратов подошел ближе и замахнулся, чтобы как следует вмазать князю по башке. Но я его остановил. «Погоди, Коля, успеешь еще душу отвести. А ты, Обухов, я посмотрел на князя». «Лучше бы не строил из себя целку, а выложил нам все как на духу. Сам знаешь, чистосердечное облегчает душу». «И увеличивает срок!» — хохотнул тот, и стало ясно, что эта знаменитая поговорка в ходу уже очень много лет. «Тебе надо, ты и доказывай, а я вам помогать не собираюсь. Сказал, что никакой типографии не брал, и на этом стоять буду». Он демонстративно догрыз огурчик и замолчал. «Хорошо, князь, Коля, присмотри за ним». А я пока его корешу потрясу. Может, он понятливее окажется, — сказал я. Панкратов кивнул. «И да, если дернется, стреляй ему в ногу, пусть до конца жизни на костылях скачет», — посоветовал я, на что князь ответил презрительной гримасой. Чума очухался и постепенно приходил в себя. Но пока что его взгляд не был осмысленным. Он по-прежнему сидел на корточках и скуля потирал ушибленную макушку. Я встал напротив. «Говорить будем, Чума!» О чем нам с тобой говорить, легавый? Включил режим бывалого урки тот и сразу получил от меня довесок по ушам. Так понятней. Поинтересовался я, когда чума успокоился и перестал выть. Понятней. Так что насчет разговоров? Каких разговоров, гражданин начальник? Душевных. Где деньги, которые вы взяли в типографии? Ревнул я так, что бандит съежился. В этот момент из комнаты, где сидел князь, раздалось угрожающее. «Не говори ничего, чума! Слышишь? Вот, сволочь!» Судя по последовавшим звукам, Коля дал выход накопившейся энергии. «Слышь, начальник, а ты точно из уголовки?» Хмуро спросил чума. «А откуда же еще? Что, не похоже?» Чума устало вздохнул. «Ты, начальник, обида на меня не держи, но говорить тебе я ничего не стану. Если сболтну, князь меня на лоскуты порежет». С этим все стало ясно. Я схватил его за шиворот рубахи, резко поднял и затолкнул в гостиную к напарнику, которого Чума явно боялся, куда больше родной милиции. — Что? Не колется? — вскинул голову Коля. — Не колется, — вздохнул я. — Придется обыск устраивать. Я так понимаю, здесь с понятыми будет напряженка? — Ну да, — кивком подтвердил Панкратов. — Тут, почитай, в каждой квартире, если не... Б... То есть женщина легкого поведения, — поправился он, — туейный сутенер... «Если мы при них деньги найдем, нам потом из переулка живыми не выйти». «Делаем так». Приступил к обсуждению плана я. «У тебя ведь дежурные понятые наверняка найдутся?» «Ну, чтобы подписали. Задним числом». Коля окинул меня хитрым взглядом. «Что-нибудь придумаем?» «Вот и ладушки. Этих?» Я покосился на князя и чуму. «Свяжем, чтобы не устроили нам тут. Кардебалет во время обыска. Ты бери на себя гостиную, я другую комнату. Кухню и клозет». «Заметано!» — кивнул Панкратов. Князь, услышав наш разговор, громко хмыкнул. «Ну — Ну-ну! Ищите, ищите, легавые! Аж самому интересно, что вы тут найдете. Я ж ли Поделитесь? — Обойдешься, сказал я. Мы приступили к обыску. Я начал с загаженной спальни. Благодаря этим постояльцам она скорее походила на свинарник, чем на помещение, в котором живут люди. Почти сразу же наткнулся на женские панталоны и некоторые другие пикантные предметы из дамского гардероба. «Все понятно. Князь и Чума — не монахи. Наверняка пользовались услугами продажных жриц любви, коими дом кишмяки шел. На мгновение мелькнула мысль, а вдруг они сплавили на всякие пожарные украденные бабки какой-нибудь преданной марухи, Но почти сразу я ее отбросил. Велик риск остаться без денег. Нет, на месте этих уголовников я бы с бабла глаз не спускал и держал бы под рукой. Деньги должны быть где-то здесь и точка». Я перевернул спальню вверх дном, но ничего интересного не нашел. Немного постоял у открытого окна, подышал свежим воздухом в надежде, что сейчас в голову стукнет гениальная идея. Как назло, ничего путного в башку не лезло. Получается, и дальше придется заниматься муторной работой. Шмоном помещений, поиском потенциальных нычек. Коих даже в двухкомнатной квартире может оказаться до хрена, и где-то даже больше. Перешел на кухню. Шкафчики, кастрюльки, вилки, ложки... Куча немытой посуды, грязь и плесень по углам, а главное — стойкий запах курева и пота. Вообще не представляю, как можно жить в таких условиях. Хоть топор вешай. Появился Коля. Судя по разочарованному виду, его успехи были не лучше моих. «Пусто — Пусто! — протянул он. — Даже зацепиться не за что. И знаешь, больно спокойный этот князь. Сидит, ржет надо мной, как конь. Может, и вправду где-то в другом месте добычу скоронили? — Вряд ли, — решительно сказал я. «Деньги где-то тут, в квартире. Я это натромчую, чую». «А я только вонищу носом чую», — вздохнул Панкратов. «В гостиной еще хоть дышать можно, а тут аж глаза режет». «Я замер». «А ты молодец, Коля. Верно подметил». Насчет вони?» — усмехнулся он. «Так тут и подмечать нечего. еще немного, и задохнуться можно». «Ты обратил внимание, что и в гостиной, и в спальне окна открыты?» «Ну да», — кивнул Коля, не понимая, к чему я клоню. «А что?» «А то, что на кухне они почему-то закрыты...» «Думаешь...» — Коля наконец осенила. «Да...» — утвердительно качнул подбородком я. Мы кинулись к окну, распахнули его. Догадка оказалась верной. К окну с тыльной стороны крепилась веревочка, спущенная в глухой двор, который с улицы и других мест не видно. Я подергал за веревочку. Чувствуется, что на другом конце прикреплен какой-то груз. «Маэстро!» тушь, с улыбкой произнес я. Панкратов забарабанил под буретки, и под его аккомпанемент я потянул веревку на себя и обнаружил привязанный к ней узелок. Мы с замиранием сердца развязали его. В холщевой трепице лежали деньги. Много денег. По меркам этого времени большая сумма, которую бы хватило на несколько месяцев роскошной жизни. «Вот она, похищенная касса!» — с восторгом сказал Панкратов и хлопнул меня по плечу. «Знаешь, а я бы так быстро до этого не дотумкал».